Глава 4. Возвращение высокого лорда. Посуду мылеры и кейф, точнее, один мыл, а другой вытирал и расставлял тарелки. Рози убирала со стола. Идеальная картина. Так бы и смотрела. Закончив с ужином, парни собрали свои пожитки и вместе с Розей ушли на новое место жительства. Помощница вызвалась на первый раз проводить квартирантов, но, думаю, теперь ей будет веселее. Наконец появилась с кем поболтать о делах клиники за пределом самой клиники да и ходить в компании двух парней-магов куда как безопаснее, чем одинокой девушке. И я осталась одна в тишине дома. Удивительно, но за короткий срок, в несколько недель, я умудрилась привыкнуть к человеческому присутствию. И тем удивительнее, что раньше я проводила большую часть свободного времени в одиночестве, и оно меня никогда не тяготило. А сейчас даже не представляю, чем заняться, когда никого нет. Листать книги, о чёме душа не лежала, о чёме вообще думать не хотелось потому что от неё мысли сразу перескакивали к Савьеру, который так и не объявился. Я трижды за день проверила переговорный артефакт. нет одного сообщения от лорда. Закралась мысль отправить сообщение для него в особняк, но, подумав, решила подождать ещё денёк. Если что, свяжусь с его управляющим под предлогом осмотра Фаргуа. Ижевечерний обход живности, всегда действующий на меня, позитивно не помогал. Самым последним я традиционно занималась церей. Ему требовался выгул на небольшом заднем дворике, где он бесился с четверть часа, а потом ужин и вычесывание густой, бурой, с черными и красноватыми подпалинами шерсти. «Интересно», — слух подумал я, проводя по широкой спине к костяным гребням. «Если бы ты у меня был трехголовый, ты и миски бы ломал в три раза чаще, и костей требовалось бы в три раза больше. Нет, хорошо, что ты у меня всего лишь малый одноглавый». Я потрепала цербера по холке. «Можно сказать, мне с тобой повезло». этот царь Церина вострил уши, потом рыкнул. Не грозно, скорее, предупреждающе. «Что это с ним?» Я выглянула в полутемный коридор и с удивлением отметила, что Дао выскользнул длинной тенью из своего обычного убежища в гостевой спальне и метнулся вниз. От нехорошего предчувствия ладони мгновенно взмокли, и еще Церя, воспользовавшись приоткрытой дверью, проскочил мимо меня и кинулся вслед за Василиском. «А вот это уже плохо». Если в мой дом снова проникли грабители, то мне их даже как-то жаль. Естественно, бегать со скоростью цербера я не умела, так что живность, кинувшаяся впереди меня, первыми встретила незваных гостей. Внизу что-то или кто-то грохнулся и выругался, хотя почему кто-то, очень даже узнаваемым голосом. Добрый вечер. Последний пролет я уже шла спокойно, а с нижней ступеньки спускаться не стала. Лорд лежал на полу, Сверху на нем стоял Церя и радостно вилял хвостом, а Дао ползал вокруг. Наверное, тоже заждался своей постоянной грелки в кровати. «Линда», — простонал лорд, — «уберите их от меня». «Не знаю, не знаю. А стоит ли? Вы так долго отсутствовали, что Церя успел соскучиться. адау Дао и подавно вас потерял. После стольких незабываемых ночей вместе. Так подло его бросать. Нехорошо». «Я очень извиняюсь». Лорд тщетно пытался увернуться от длинного языка Цербера, ярко демонстрирующего, как сильно он соскучился по нашему постоянному клиенту. «У меня были срочные и важные дела». «Настолько важные, что и короткого сообщения отправить некогда». Яблоко отселось на перила и спасать лорда не спешила. «Пусть помучается немного». А еще меня кольнула ревность. Я Церю несколько лет назад приютила. Выходила, вылечила, выкормила. Каждый день о нем забочусь. А мне он, негодник, так не радуется. «Я виноват, признаю, Линда. Но это же невозможно. Уберите его, пожалуйста», — взмолился лорд. «Идем». Я схватила предателя за ошейник и заодно кивнула Дао. Взяли все в привычку разгуливать и ползть по всему дому. Никакого порядка и дисциплины. Скулящий цири был заперт в своей комнате. Дао я тоже на всякий случай закрыла в гостевой спальне. Тоже выполз к Савьера встречать, гад ползучий. И что они в нём только нашли? Лорд сидел на полу и тёр затылок. «Будете знать, как вламываться в закрытые двери», — укорила мужчину я. И ведь только сегодня подумала, что ему неплохо бы ключи дать. А он и без ключей пробраться умудрился. «Наверное, шишка будет», — пожаловался лорд. «Лёд принести?» — сжалилась я над болезным. «Да ладно. Не моё положение боятся шишек и синяков. Усмешка у Ксавьера вышла горькой». «Как себя чувствуете?» Я присела рядом на курточки раз лорд подниматься с пола не спешил. Он удобнее устроился у стены, подтянул одну ногу к груди и приспокойно себе сидел. «Как ни странно, нормально. Иногда накатывает слабость, иногда бросает жар. Но при моем диагнозе, думаю, это вполне естественно». «Вам удалось что-нибудь выяснить?» «Подходящих слов утешения у меня все равно не нашлось бы». «А я ничего не искал». В голосе Ксавьера послышалось неподдельное веселье. «И чем же вы занимались прошедшие два дня? Я тут место себе не нахожу, а он?» «Я многое сделал из того, что хотел, но не успел раньше. Решил у вас опыт перенять. Оставил распоряжение по поводу имущества. Подписал необходимые бумаги и рекомендации для хороших людей. А то как же дальше жить без завещания?» «Усмешка. Линда». Буду откровенен с учетом специфики моей работы, я не склонен верить в чудеса. И про я прочитал достаточно в домашней библиотеке, пока разбирался все накопившиеся дела? Там упоминается какое-то лекарство, но еще упоминается, что на его изготовление у магов ушло все лето. А чума убьет меня за месяц. Возможно, лекарство уже есть. Осторожно начала я. Помните, я рассказывала про однокурсника? Он, похоже, действительно приготовил лекарство от всех болезней. Думаю, с чумой она справится. И в чём подвох? Да, в чудеса лорд и правда не верил. Оно выжигает магия, но вы останетесь живы. Слабый аргумент знаю, но ну а вдруг? Вы бы согласились? Вот и я нет. Не дождавшись, ответа закончил Ксавьер. Лишившись магии, я потеряю всё. Должность, положение в обществе, а прежде всего самого себя. Смерть как-то честнее. Майк принял приглашение Даррелла Вольса вместо меня. Ксавир поморщился. «Они начнут работать над лекарством вместе. У Майка всегда был нестандартный подход. Он потребует усовершенствовать рецепт». «Спасибо». Лорд улыбнулся. «Я знаю, что вы и ваш друг мне ничего не должны, а все равно продолжаете искать варианты». «Мы не только для вас стараемся». От похвалы было приятно и неловко одновременно. «Кто-то еще заражен?» «Нет. У нас дал отрицательный анализы, значит, и остальные не должны заразиться. Василисские дальние родственники драконов, они очень подвержены заражению. Но мы пришли к выводу, что по воздуху чума не передается. Скорее всего, распространение идет через воду или пищу». «Жаль, что когда делали родовой артефакт, никто не додумался к распознаванию ядов прибавить распознавание болезней». На пальце лорда поблескивало кольцо. «Когда-то я носила такое же, только цвет камня другой». Я с грустью коснулась среднего пальца правой руки. А ведь не уйди я из дома и не смени фамилию, могли бы разговаривать с Ксавьером на равных. Почему-то именно такая глупая и неуместная мысль пришла в голову. Столько проблем, драконья чума вернулась, а я о каком-то социальном неравенстве. «Извините, Ленда, я не хотел портить вам настроение». Поймал мой взгляд Ксавьер. Поэтому и не приходил. Уверен, у вас и без меня здесь забот хватает, как ваши ученики». «Неужели уже спят?» «Не знаю, чем они там сейчас занимаются. Мы решили, что парни будут жить у Рози. Ее родители сдают комнаты и согласились принять их как постояльцев». «Понятно». Лорд кивнул, а его губы едва дрогнули, подавив улыбку. А я с трудом отвела от мужчины взгляд. А то некрасиво как так открыто пялится, да еще на губы. Нет, чтоб в глаза ему смотреть. Но взгляд как-то сам соскальзывал ниже. «Линда?» Позвал меня к Савьер. Да. Я повернулась в надежде на... на что? Но отвернуться уже не получилось, и его лицо оказалось так близко, неприлично близко. Ложись. Все остальное слилось в одну картину. Ксавьер, только что находившийся вплотную, силой толкает меня в сторону. Я падаю, больно ударяя спиной, попутно наблюдая, как на меня сверху летит вынесенная дверь. А нет, дверь изменяет траекторию врезается в стену. А вот трое людей, по очереди бежавших вслед за дверью, никуда улетать не спешили. Ксавьер мгновенно оказался на ногах между мной и нападающими. Вокруг все заискрило от магии. Щиты отражали посыпавшиеся заклинания, какие-то растворялись, спитываясь в защиту, а какие-то летели в стороны, с грохотом и треском, ломая все и вся. Стули для посетителей, стол и кресло рози, вешалки, все планомерно превращалось едва ли не в щепки или в деревяшки, годящиеся разве что для растопки камина. Стенам тоже доставалось, но на них я поставила магическую защиту, не самую сильную, но от пробоина она спасала. А вот от копти и гаря нет. Пока я оценивала ущерб и размышляла, стоит ли бросаться на помощь, лорд незаметно вытеснил всех троих к проему, зияющему сейчас темной прямоугольной дырой, и, кажется, неплохо справлялся сам. Нападавшие тоже смекнули, что «пусть против них один маг, прорваться дальше им не удастся», А эффект неожиданности не сработал. Решение они приняли быстро и, усилив свои щиты, бросились наружу. А вот там-то что-то пошло для них не так. Что именно, я не поняла, но осмотреть не спешила. Зато Ксавьер вышел следом, судя по тому, что не выбежал, а именно вышел, все под контролем. Надеюсь. Из-под лестницы выглянула перепуганная торя со вздыбленной шерстью и особенно остро торчащими кисточками на ушах. Шмыгнув ко мне, химера прижалась в поисках защиты, дрожа всем пушистым телом. Я, подумав, поставила щит, почему-то сразу мне это в голову не пришло, а надо было. Еще учеников своих ругаю. И принялась мысленно успокаивать животное. Не знаю, стало ли лучше Тори, но лично я как-то успокоилась и начала, наконец, соображать. На клинику напали. Опять. Снова. На этот раз не тайно, под покровом ночи открыто, снеся дверь, одиноко валяющаяся неподалеку. Зачем? У меня и брать особо нечего. Дорогих ингредиентов, может, десяток наберётся, и то не факт. Давно я инвентаризацию не проводила. Неужто оно того стоит? Или дело в чём-то ещё? Что кто-то решился на такой открытый наглый штурм? На улице разыгрывалось захватывающее светопредставление. Магов, по ощущениям, набралась полноценная дюжина, причём половина нападала, а половина защищалась. Да, время пусть и позднее, но ещё не ночь, многие не спят. «Чувствуя, к утру весь город будет знать, что на улице Меэля возле дома сорок произошёл настоящий магический бой. А зная, как у нас разносятся сплетни, наверняка станут говорить про погибших и раненых. Завтра стоит ожидать наплыва посетителей из особо любопытных, с идиотскими симптомами у питомцев, как-то дёргает левым ухом, косо смотрит на мужа, на любовника». Савьер вернулся ровно тогда, когда я начала волноваться и настроилась выйти из дома который пусть без двери, но всё равно казался безопаснее Тёмной улицы. И пришёл на этот раз не один. С ним как-то тихонько зашло ещё двое неприметных мужчин, которые споро подхватили дверь и приладили её на место. Ленда как вы?» Лорд Тайны в два шага оказался рядом и принялся осматривать меня. Я же смотрела на него и к огромному облегчению внешних повреждений не замечала. «Что произошло? Кто были эти люди?» «Это мои ребята непременно выяснят». Судя по голосу Ксавьера, ничего хорошего нападавшим не светило. «Лорд, мы дверь поставили, но ее все равно следует заменить на новую вместе с коробкой». Обломки досок, недавно бывшие наличниками, наглядно демонстрировали правоту очередных безликих личностей. «Стоимость ремонта я вычту из вашего жалования. Такому шипящему тону позавидовал бы даже дал, и после дежурства вы отправитесь не домой, а в ведомство» где подробно напишите, почему допустили такой прорыв. Двое в сером не возражали, молча поклонились и вышли, осторожно закрыв висящую на честном слове дверь. Побоялись, наверное, что сейчас все здесь убирать и ремонтировать заставят. «Савьер», — кашлянула я, — «мне бы хотелось некоторых подробностей». «Да». Лорд подошел к двери, убедившись, что, если ее не трогать, до утра она как-нибудь провисит. На клинику напали шесть магов. На этот раз именно маги, а не обычные люди с кучей артефактов. И маги сильные. Мужчина вздохнул и потер виски. «Но вы их сделали», — заметила я. То есть, разумеется, в силе к Савьера сомневаться не приходилось. С высшими лордами трудно тягаться. Но знать это одно, а видеть совсем другое. На самом деле это было сложно, — признал лорд. «Убивать мне не хотелось, у нас слишком мало зацепок, чтобы так бездарно ими разбрасываться». А схватить, не убив и серьезно не покалечив, да еще и знать, что вы не должны пострадать? Ничего. Успокоил я своего спасителя. Ваша охрана подоспела как раз вовремя. Моя охрана? Не понял лорд, а потом рассмеялся. Нет, Линда, это ваша охрана. Это как? Пришла моя очередь удивляться. Когда после снятия проклятия я покинул ваш гостеприимный дом, то отправил сюда несколько человек, на всякий случай. Только они прошляпили все на свете. Ксавьер сжал и разжал кулаки. Меня они, разумеется, не засекли, но я-то ладно. А остальные взяли наглостью. Трое прикрывали нападавших, трое зашли в клинику. И показалось, что были еще какие-то люди. Возможно, показалось. Допрос покажет. Неожиданно жестко закончил мужчина. А почему я об этом не знала? Удивительное дело, об охране своего дома узнают только сейчас. И вот таким интересным образом. Не напади на нас снова, так бы и жила в неведении. Они просто издалека наблюдали ничего такого. савьер явно не чувствовал за собой вины. И я решила не развивать тему. Все же охрана пригодилась, значит, в чем-то мой пациент оказался прав. «Хотите рыба? У нас что-то от ужина осталось. Говорят, хорошо магический резерв восстанавливает». Готовила не я. На этом Ксавьер окончательно развеселился. «Давайте вашу восстанавливающую рыбу. Это какой-то особый сорт?» «Нет, это народное суеверие, но о великая вещь». Я достала из холодильного ларя накрытую крышкой сковородку и поставила на плиту. «Эх, не спалить бы, а то прав, Майк, я ведь могу». «Значит, я буду есть и представлять, как мой магический резерв восстанавливается на глазах». Лорд мечтательно улыбнулся. До сковородка я углядела. Пригореть рыба вроде бы не успела. На тарелку ничего перекладывать не стала, и так сойдет. Еще и тарелку потом мыть. А то вдруг лорд подумает, что я для него тут расстаралась. Пока рыба грелась, Ксавьер собрал мелкий мусор в большой узел из подгоревших штор, а крупный свалил в кучу. О том, как мне тут все заново покупать и восстанавливать, я предпочла не думать. Все проблемы оставим на завтра. Сегодня пусть закончится хорошо. Насколько это возможно в таких условиях? Лорд молча ел рыбу. Я, чтобы чем-то себя занять, скипятила и заварила чай. Пить мне не хотелось, но ситуация была какой-то неловкой. Ведь перед нападением мы чуть... Я крепко зажмурилась, прогоняя из головы так не кстати всплывающие картинки неудавшегося поцелуя. И что на меня нашло? На Ксавьера понятно, он больной, умирающий, вот его и тянет на всякие странные поступки и острые ощущения. Но я-то вроде здоровая. Или мне так только кажется? Лорд тем временем доел и помыл за собой сковородку. «Знаете, до знакомства с вами я и подумать не могла, что высокие лорды способны что-то делать своими руками». Я сразу из академии пошел на тайную службу, но начинал с низов. Разведка, операции. Мужчина замялся, подбирая слова. «Разные где ни кухарок, ни камердинеров, Иногда не только готовить самому приходилось, но и все остальное делать». Так что, быть может, я еще не раз вас удивлю. С улыбкой добавил он. Странно, что высокие лорды на такую работу. Обычно особые выпускники подобной должности перепрыгивали, сразу оседая в удобных, комфортных и чистых кабинетах со всеми удобствами. Отец настоял. Он до меня занимал должность лорда тайна Все хотел, чтобы из сына вышел толк. Я особо рад не был, но понимал, что он прав. И несколько лет пришлось жить в тех еще условиях. «Там быстро всему учишься, особенно в походе. Лорд не лорд, высокий или не очень. А если есть хочешь, то все сделаешь наравне с остальными. Иду приготовить теперь могу даже на сырых дровах. А из каких продуктов?» «За столом лучше не рассказывать. Как говорится, что поймал, то и съел». Улыбнулся собственным воспоминанием мужчины. Я во все глаза смотрел на Ксавьера. Честно говоря, раньше как-то считала, что одна из своего круга попала в такую ситуацию. Оказывается, как минимум, к Ксавьер Дагье прошел неплохую школу жизни. «Вы же не прогоните меня?» вопрос лорда выбил из колеи и заставил замереть с кружкой в руках. «Думаю, Дао соскучился по вашему присутствию в кровати. Даже встречать выполз». Осторожно ответила я. «Жаль, что только Дао. Но хотя бы так». Улыбнулся мужчина, меняя направление скользкой темы. «До дома час добираться я устал, честно говоря». «Уверен, ваш Цербер, да еще собака, так не устает». «Ну, собакой Церю можно назвать с очень большой натяжкой», — протянула я. «А если бы вы видели его трехглавого родственника, то про собаку бы точно не подумали». «Да из чего бы ему уставать? Мне бы так жить, честное слово, не отказалось бы». На втором этаже мы расстались. Быстро пожелав спокойной ночи, я практически спряталась в своей комнате, плотно закрыв дверь. Савьер не выглядел умирающим, и от этого было только хуже. Не получалось видеть в нём исключительно пациента, и мысли всё время сворачивали не в ту сторону. В душ я шла на цыпочках и долго отмакала, пока горячая вода не закончилась, и ледяная струя не заставила меня усиленно растираться полотенцем, спешно влезать в ночную рубашку и укутываться в халат. Теперь предстояло дойти до своей комнаты и лечь спать, а ещё желательно заснуть. На первом этаже чудом уцелевшие часы пробили полночь, но не иначе интуиция заставила меня сначала одним глазком взглянуть на Ксавьера. А приоткрыв дверь, я сразу поняла — сон отменяется. Темная магия не использовалась в сегодняшней схватке, но стихийной магии было настолько много, что это не могло пройти для лорда бесследно. И снова он бился в судорогах и горел, а пульс зашкаливал. Я же, сломя голову, понеслась вниз за саквояжем. Приступ отличался от предыдущих, и, боюсь, — Без вспомогательных средств здесь не обойтись. Колоть мужчине спазмолитик оказалось какой-то нереальной задачей. Попробую попасть иглой вену, когда пациента бьет крупная дрожь. Настоящий вызов для целителя. Стабилизирующие артефакты работали на полную мощность, но не оказывали должного эффекта. Сбросив халат, я залезла на лорда сверху, пытаясь усилить воздействие через прикосновение и сокращение расстояния, одним рывком разорвав рубашку распахнув края в стороны. Осталось вытащить из мужчины излишки его магии и явлить свою, неотравленную болезнью. Но на деле магия почти не действовала, силы у меня не бесконечные. К тому же пациент, пусть и не по своей воле, но сопротивлялся моему воздействию, чем только осложнял задачу. Вот уж не думала, что припасенные в саквояже фиксирующие повязки пригодятся. Удержать Ксавьера оказалось посложнее, чем Грифона во время гона. Пришлось тратить дополнительные силы на фиксацию. Сначала я старался осторожнее. советникова величество лорд тайны как-никак, но потом плюнула применив один из самых болевых приемов. Мужчина громко и протяжно застонал. Его мускулы под моими руками напряглись, вот-вот сбросит себя все анестетики, фиксаторы и меня, сидящую на его животе в позе наездницы. А пока рано. Я с рыком навалилась сверху, последнюю минуту продержаться, и лорда тайна отпустят. Можно будет, наконец, пойти спать. Но провидение решило сыграть со мной злую шутку. Картина маслом. Подо мной. голый тонущий мужчина. Его одежда валяется тут же на полу. Я в одной ночнушке, предательски задравшейся во время интенсивной терапии, практически лежу на нём. Но почему? Почему именно в этот момент дверь распахивается? Пускай они кого-нибудь, типа случайных посетителей, а всю мою уважаемую семью. Линда. «До нас дошли такие ужасные слухи, мы заехали узнать...» Договорить матушка не смогла. Так и застыла с неприлично открытым ртом. Отец, стоявший рядом, окаменел. Единственный, кто не растерялся в такой интересной и щекотливой ситуации, мой младший братец, известный гулякой и повеса. Но лучше бы он тоже окаменел, причем по-настоящему. «Я вызываю тебя на дуэль!» Громко крикнул он, и нет бы остановиться на этом. «За честь сестры и рода!» Дальше я терпеть не смогла и со стоном легла на гулую грудь Ксавьера, дав себе клятву впредь «Никогда, никогда не связываться с людьми и высокими лордами особенно!» Если бы брат бросил простой вызов, он бы остался просто словами, не более. Но за честь я прекрасно видела, как замерцал фамильный перстень Дагье. И он будет мерцать, пока бой не состоится. «Что ж ты наделал, братец?» Как в детстве мелкий гадёныш всё мне портил, так сейчас продолжает. Правда, я не сомневалась в том, что Ксавьер, полностью пришедший в себя, прибьёт моего, незадач ли убраться. Не то чтобы мне было очень жаль бездельника, но родная кровь всё-таки. К тому же тогда мне придётся стать наследницей. Нет, уж сбавьте. Ушедшие боги. Пусть живёт себе долго и счастливо. И дальше проматывая состояние на зло родителям. А я продолжу заниматься любимым делом. Рука Ксавьера, которой я за ненадобностью отпустила, погладила меня по спине, приводя в чувство. «Да вы, дети, вы уже ждите внизу!» — рявкнула я, дотягиваясь до валяющегося на полу халата. Моего крика и не такие чудовище боялись, так что дверь захлопнулась вроде бы стараниями отца, оттащившего шокированную маму и рвущегося в бой прямо сейчас брата. Надо бы не забыть потом сказать папе спасибо. Но конфуз, конечно, еще тот. «Меня можно отпускать» шепнул мужчина, а я опомнилась и вскочила, начав спешно надевать халат и поправлять прическу. Савьер тем временем, пошатываясь, встал и принялся исследовать шкаф в поисках своих вещей. Как хорошо, что он когда-то заставил меня съездить за его одеждой в поместье, а потом так и не забрал. Правда, если бы он ко мне не завалился в ту ужасную ночь, ничего вообще бы не было. «Линда, это ваша семья?» «Да», вздохнула я. «Не убивайте моего брата, пожалуйста». Он не со зла кинул вызов чести. Дурак просто. «Вы же понимаете, что оставить его без внимания теперь не могу?» Влезая в брюки рубашку, заметил лорд. «Понимаю. Если Ксавьер откажется от поединка, то даже смерть от чумы не избавит его от клейма труса. И расплачиваться за подобное поведение придется оставшейся семье. Какому-то другому родственнику принимать вызов и сражаться на дуэли?» Я толком не разглядел никого, но... Мне ведь не показалось, что ваши родители и брат беловолосые. Ксавир уже полностью оделся и теперь наводил лоск перед зеркалом, приглаживая волосы и завязывая шейный платок, наверное, спрятанный его управляющим в какой-то из рубашек или между брюками. Не показалось. Уныло призналась я. Да, я, как и Дагье, отношусь к высшим. И вы? Продолжал расспрос пациент. Страшусь. подтвердил его подозрение. В моем деле древняя кровь только мешает. К целителю из лордов никто не хотел идти на прием. Не любят у нас тех, кто выше по положению. Или боятся, что плата будет на порядок больше. Отлично. Сделал странный вывод Ксавьер. Лично я ничего отличного в сложившейся ситуации не видела. Невиданный оптимизм лорда тайно не иначе. Когда-нибудь это все равно должно было случиться, так почему бы не сейчас? Продолжил странную мысль пациент. А потом два шага оказался рядом, стянул мерцающий перстень со своей руки и надел на мой палец, воспользовавшись расстроенным состоянием. Наверное, если бы грянул гром и дом рухнул, я бы удивилась меньше. Нет, удивления ни не то слово. Я была в ужасе от того, что только что этот мерзавец натворил. Вот тебе и благодарность за все наши усилия. Я судорожно приняла стягивать перстень, моментально подстроившийся под палец. Да не тот-то было. «Именной фамильный перстень предусмотрен для таких случаев, чтобы строптивые девицы не смели отказаться и избегать из-под венца. Вообще сейчас в наше вполне гуманное и просвещенное время девиц к замужеству, как правило, не принуждают. Все происходит по обоюдному согласию. Но традиции чтили и соблюдали, так что снять перстень мог исключительно тот, кто надел, но у него имелись несколько иные планы. Я еще в себя не пришла, к Ксавьер уже тащил меня вниз. Родные ждали нас на кухне» так как нормальной гостиной в моем доме не имелось. Гостей я не принимала и не собиралась. Мама держалась за сердце, брат воинственно расхаживал зад-вперед. Отец задумчиво сидел на стуле, барабаня по столешнице. «Лорд Веруа?» «Да, наверное, такого к Ксавьер не ожидал. Не первого советника Его Величества, лорда оружия».